Глава 18. В квартире Леонида Ивановича собрались члены Екатеринодарского большевистского подполья. Паша Рудникова, стоя у окна, говорила, «Мешкать нельзя. Покровский, уходя за Кубань, выпустил из тюрьмы уголовников. Они вот-вот пойдут шастать по городу. Я предлагаю организовать милицейские дружины». «Товарищи, нельзя забывать о револьверах, оставленных в гостинице «Лондон», сказал Прокофьев. «Кто-то сейчас должен отправиться туда. Леонид Иванович, пожалуй, как никто здесь другой, понимал, что значит установить новую власть в большом городе. Надо немедленно занять оставленный Филимоновым атаманский дворец, повесить красный флаг и приступить к организации советской власти». После сосредоточенного раздумья сказал он. «Правильно», Энергично поддержала его Рудникова. Но, товарищи, нас в нашей организации сейчас очень мало. Ян Полуян в Армавире, Голиков в Крымской, Асаульченко, Лиманский, Корякин и еще несколько товарищей взяты Покровским в качестве заложников. И все равно, перебил Леонид Иванович, мы обязаны организовать в городе строгий революционный порядок не допустить никаких кровавых эксцессов, иначе за Покровским и Филимоновым потянутся новые силы. Слушая Леонида Ивановича, Глаша думала, если бы в самом деле удалось сразу установить в городе настоящий порядок, может быть, тогда и Ивлев вернулся бы. — Не надо забывать, — продолжал Леонид Иванович, — в город войдут большие отряды революционных матросов и солдат, И вместе с ними отряды, состоящие из анархистствующих элементов, жаждущих предаться всесветному разгулу, следовательно, мы обязаны как можно скорее установить живой контакт с командирами воинских частей, в частности, с командующим товарищем Автономовым, который находится сейчас со штабным поездом на станции Тихорецкой. Надо туда кого-нибудь послать. А кого? — спросил Прокофьев. — Мы все уже получили неотложные задания. — Отправьте меня, — вдруг сказала Глаш. — Я хорошо знаю дорогу в эту станицу. — Пешком туда среди ночи не добраться, — заметил Прокофьев. — А я недурно езжу верхом, — сказала Глаш. Леонид Иванович сдвинул брови, и высокий лоб его избраздили резкие извилистые морщины. Одной скакать по степи через места, только что оставленные отрядами Покровского, весьма рискованно. И все-таки это поручение мне по силам, — настаивала Глаша с горячностью, унаследованной от матери. Лицо Леонида Ивановича приобрело скорбное выражение. Потерять дочь значило для него потерять все. Но Мария Николаевна подумала, он поступила бы сейчас точно так же. При воспоминании о покойной жене он стал еще более хмурым, бороздки скорбных морщин на его лбу углубились. Глаша твердила, — Моя мама, будь она сейчас здесь, непременно поскакала бы в Динскую. Прокофьев поднялся с кресла. — Разрешите, я поеду. — Нет, ты должен возглавить милицию, — возразил Леонид Иванович, и достал из ящика письменного стола серый конверт. Вот письмо для Автономова. Он протянул конверт. Глаш. Передай лично в его руки. Необходимо, чтобы он безотлагательно завтра же со своим штабом прибыл в Екатеринодар. Глаша благодарно взглянула на отца. «Возьми мой наган», — предложила Рудникова. «Может пригодиться. И письмо спрячь подальше. Ну, хотя бы в шапочку». Двери распахнулись. И в комнату вошел Яков Полуян, родной брат известного на Кубани большевика, сейчас возглавившего армавирских большевиков. Первый узнала пришедшего младшая его сестра Сима. Пучеглазая, маленькая, шустрая, радостно вскрикнув «Яша!», она мгновенно повисла у него на шее. До сего дня он находился под арестом вместе с другими екатеринодарскими подпольщиками-большевиками, взятыми кубанскими властями в заложники. Известно было, что еще утром всех заложников угнали за Кубань, и вдруг он здесь. Прокофьев, как бы не веря тому, что Яков Полуян действительно пожаловал на квартиру Первоцветов, подошел к нему и, взяв за плечи, повернул лицом к свету лампы. Каким чудом вырвался из рук Покровского! «А вот слушайте!» Яков, счастливо блестя глазами и горячо, пожимая всем руки, начал рассказывать. Меня вывели из подвала, ну что под зданием на углу Красной и Гоголевской, с первой партии заложников. Конвой был слабенький. Очутившись на улице, я решил, была не была. Шмыгнул в воротах хорошо мне знакомого сквозного двора. Казаки открыли стрельбу, но я уже был далеко за сараями и конюшнями постоялого двора. «Ну, слава богу!» — облегченно вздохнула Сима. «Имею четырех братьев, и ни одного из них не хочу потерять». «Молодец, Яков!» — Прокофьев хлопнул его по плечу. «Ты еще раз доказал, что все братья Полуяна отважные ребята». «Я вот для тебя на всякий случай отпечатала на машинке такую бумажку», — сказала Рудникова, подойдя к Глаш. «Настоящий мандат». Выдан Глафире Леонидовне первоцвет в том, что она действительно направляется Екатеринодарским городским комитетом большевиков для связи с войсками, находящимися под командованием товарища Автономова. Убедительно просим оказывать нашему товарищу всяческое содействие. Прочитав бумажку вслух, Рудникова обернулась к Прокофьеву. — Пойди, посади Глашу на коня и подскажи, как лучше ехать. — Ну? — Ну? доброго тебе пути и счастья она крепко по дружески пожала Глаше руку никакими словами не передать того ликования какое овладела глашей едва она оказалась верхом на рослом настоящем кавалерийском коне наконец обрела она право на активное участие в деле и событиях которые по своему существу здесь на Кубани, завершают то великое что в октябре нашло свое историческое начало при свержении временного правительства ведь с уходом филимонова и покровского за кубань и с установлением в екатеринодаре советской власти в руках разгромленной русской контрреволюции не остается в стране ни одного города а значит Недалек тот час, когда Корнилов со своим трехтысячным отрядом бесследно растает. Значит, Ивлев, помыкавшись некоторое время с филимоновцами в черкесских аулах, вернется. Сильный крепкий конь, стуча подковами по булыжной мостовой, шел рысью, не сбавляя шага. Было всего только семь вечера, Но потому что на опустевших городских улицах никто не показывался, чудилось, что уже поздняя ночь. В темноте над крышами и в деревьях шумел ветер. Особенно глухой, безмолвной и притаившейся в своих маленьких домишках и хатах казалась окраина города, дубинка. Здесь даже и собаки не тявкали. Зорко оглядываясь по сторонам, Глаша думала об Ивлеве, о прощании с ним о друзьях, проводивших ее сейчас, об отце, и проникалась все более и более чувством внутренней окрыленности. Теперь она уже нисколько не сомневалась в том, что ее миссия вполне удастся. Если в городе не встретился ни один филимоновец, то и за городом их не окажется. Миновав станицу Пашковскую, Глаша выехала в степь и сунула наган во внутренний карман меховой куртки. В Пашковской, тонувшей во тьме ночи, мирно взлаивали собаки. Вечернее небо очистилось от облаков, в его просторной высоте ярко замерцало множество звезд. До Динской оставалось не более пяти верст. Дорога свернула к темной железнодорожной сторожке. Лошадь, поднимаясь на насыпь переезда, пошла шагом. «Стой, кто идет!» Вдруг раздался из-за сторожки резкий отрывистый окрик. — Не с места стрелять буду! Глаша натянула по воде. Конь послушно остановился. Тотчас же из-за железнодорожной насыпи поднялось несколько человек, щелкая затворами винтовок. — Свои, свои! — звонким девичьим голосом отозвалась Глаша, разглядев, что они были без погон. Рослые солдаты окружили ее, держа винтовки наперевес. — Слась! — коренастый солдат схватил лошадь под усцы. Глаша проворно соскочила на землю. — Откуда ты? — Я курьер от большевиков-подпольщиков Екатеринодара. — Документ есть какой? — Кажи. — Вот, пожалуйста. — Ну-ка, шиповник, посвети, — приказал коренастый. — Давай твою зажигалку шиповник несколько раз чиркнул колесиком зажигалки маленькие искорки летя от камешка осветили носы подбородки красногвардейцев не зажигается хоть лусни выругался шиповник фитиль высох ты хватит тебе мигать у тебя коженный раз так рассердился коренастый выкинь свою бензинку и веди девчину до штабу садись барышня на коня приказал шиповник, сунув зажигалку в шинель. — Только езжай шагом, а то стрельну без упреждения. Может, ты ударница из женского батальона смерти. На станции Динской Глашу провели в салон-вагон к начальнику штаба сорокинского отряда Александру Павловичу Невзорову. Гололобый, рослый, плечистый, круглолицый, в черном пиджаке и белой сорочке Он заполнял собой почти все купе, освещенное высокой стериновой свечой, стоявшей в бутылке на столике. — Так вы, товарищ Первоцвет, утверждаете, что, едучи через весь город, не встретили ни одного офицера? — Да. Филимонов и Покровский полностью покинули город. Так — Так-так. Невзоров явно взволнованно потер рукой выбритую до зеркального блеска голову. И все-таки вам придется задержаться у нас, покуда разведка не привезет подтверждение. Мне надо немедленно к автономову. Ничего, подождете. Я вас потом на паровозе отправлю. А сейчас идите в салон. Но медлить нельзя, — горячо протестовала Глаш. Мы люди военные и не можем верить на слово никому, — остановил ее Невзоров. В вагоне... Было тепло. Но Глаша сидела у окна, не снимая пальто. Несмотря на поздний час вечера, Невзоров все время принимал у себя в купе сотрудников штаба ординарцев, посылал их куда-то с приказами, и они то и дело пробегали мимо. Часу во втором ночи Невзоров вспомнил о Глаше и велел занять верхнюю полку в свободном купе. «Утро вечера мудренее», — сказал он. Глаша сбросила пальто и взобралась на пол. Перебирая в памяти все события прошедшего дня, она крепко жмурила глаза. Перед ее мысленным взором возникал Ивлев с золотисто-соломенной прядью волос, свисавшей к темным бровям. Он стоял за Мольбертом, и она видела, как из-под его кисти проступали контуры ее головы, плеч, рук. Еще два-три сеанса, и, наверное, портрет был бы завершен, ведь даже в эскизе, сделанном Мастерской рукой Ивлева на холсте ярко обозначилось нечто, лишь ей присущее — чистая синева глаз, своевольный взлет бровей, матовая смуглость лба, оттененная густыми темно-каштановыми волосами. Глаша горестно вздохнула. Ей вспомнилось, с какой уверенностью Ивлев вдруг ловко примазал светло-желтую полированную коробку гитары, а потом обозначил золотистые нити гитарных струн, сверкающие на солнце, длинные пальцы, перебиравшие эти струны, и подумала, да, конечно, он большой художник, и надо сделать все, чтобы он живым возвратился из-за Кубани. А в штабном поезде и ночью продолжалась напряженная жизнь. На улице раздавались отрывистые, предостерегающие окрики часовых, стоявших у площадок вагона. В салоне о чем-то громко говорили. Глаша натягивала на голову одеяло, но уснуть никак не могла. Только под утро чуть забылось. Однако очень скоро в купе приоткрыл дверь невзоров. — Паровоз подан! — сообщил он. «Одевайтесь и можете катить. Товарищ Первоцвет, в Тихорецкую! Но прежде зайдите к Ивану Лукичу в салон». Салон-вагон, куда вошла Глаша, оказался превращенным во что-то среднее между рабочим кабинетом и спальней. Здесь были кровать красного дерева с ажурными накидками на белых пышных подушках и покрывалом. Мягкий кожаный диван — Полы вагона устилали ярко-красные текинские ковры. На окнах желтели шелковые шторы, из-за них чуть-чуть разовела ранняя зорька, широко разгоравшаяся над степью. Вдоль стен стояли тяжелые дубовые кресла, в простенках между окнами висели новые черкесски разных цветов, кинжал и шашка в золотой оправе, белая папаха и черная шапка-кубанка — На столике с изогнутыми ножками, красуясь громадной разноцветной трубой, блестел граммофон ручкой и диском, обтянутым никелевым ободочком. Посреди вагона, за письменным столом, тоже красного дерева, сидел плотный, коренастый, ладно скроенный, смуглый человек в серой черкеске. Когда Невзоров представил ему Глашу, он, держа руку на рукоятке кинжала, и, не поднимаясь из-за стола, из-под лобья, взглянул на вошедшую и коротко назвался Сорокин. И потом, глядя на Глашу тяжелыми глазами, глухо проговорил. — Моя разведка подтвердила ваше сообщение. Филимоновцы ушли из Катеринодара. — хвакт. Я сейчас прихожу отправить вас в Тихорецкую, к товарищу Автономову. Передайте ему, что я с доблестными войсками своего фронта к восьми часам утра уже буду в Катеринодаре. Пущай туда, приезжает ко мне. Иван Лукич обратился невзоров к Сорокину. Я приготовил для Алексея Исидоровича небольшую оперативную сводку. Может, и вы подпишете ее. Хватит и одной твоей росписи. Сорокин поднялся из-за стола и взмахнув в широким рукавом черкесски протянул глашу руку счастливого пути до побачения в катеринодаре